Они поехали в город в его машине. Составив себе мнение, Сомс должен был вернуться, а Флер ехать дальше, домой. Рафаэлит встретил их наверху лестницы. Сомс решил, что он похож на Матадора, хотя он в жизни ни одного не видел. Короткие баки, широкое бледное лицо, на котором было написано «Если вы воображаете, что способны оценить мою работу, так вы...» ошибаетесь. А у Сомса на лице было написано «Если вы воображаете, что мне так уж интересно оценить вашу работу, так вы ошиблись вдвойне». И оставив его с флёр, он стал смотреть по сторонам. Признаться, впечатление у него сложилось благоприятное. Судя по картинам, художник совершенно отмахнулся от современности. Поверхность гладкая, перспектива соблюдена, краски богатые. Он уловил новую нотку, или, вернее, воскресшую старую. Талант у этого малого бесспорно есть. Долговечен ли он? Этого по нашим временам не скажешь, но картина его более приемлема для общежития, чем все, что он видел за последнее время. Дойдя до портрета Джун, он постоял... Нагнул голову на бок, потом сказал с бледной улыбкой, «Хорошо уловили сходство». Ему приятно была мысль, что Джун, вероятно, не заметила того, что заметил он. Но когда взгляд его упал на портрет Энн, его лицо потемнело, и он быстро взглянул на Флёр, а та сказала, «Да, папа, как ты это находишь?» У Сомса мелькнула мысль, не потому ли она согласна позировать, что хочет встречаться с ним. «Готов?» — спросил он. Рафаэлит ответил, «Да, завтра отправляю». Лицо Сомса опять посветлело, значит, не страшно. «Очень хорошая работа», — проговорил он. «Лилия сделана превосходно». И перешел к наброску женщины, которая открыла им дверь. Вполне можно узнать. Совсем неплохо. Такими сдержанными замечаниями он давал понять, что хотя, в общем, одобряет, но не суразную цену платить не намерен. Улучив момент, когда Флер не могла их услышать, он сказал: Так вы хотите писать портрет моей дочери? Ваша цена 150. Многовато по нынешним временам. Вы человек молодой. Впрочем, лишь бы было хорошо сделано. Рафаэлит отвесил иронический поклон. «Да», — сказал Сомс. «Конечно, вы думаете, что все ваши вещи — шедевры. В жизни не встречал художника, который держался бы другого мнения. Не заставляйте ее подолгу позировать. У нее много дела. Значит, решено. До свидания». Не провожайте. Выходя, он сказал Флёр. «Ну, я сговорился. Можешь начинать, когда хочешь. Он работает лучше, чем можно бы предположить по его виду. Строгий, я бы сказал мужчина. Художнику нужно быть строгим, папа. А то подумают, что он заискивает». «Возможно», — сказал Сомс. «Теперь я поеду домой, раз ты не хочешь, чтобы я тебя подвез. До свидания». «Береги себя и не переутомляйся». И, подставив ей щеку для поцелуя, он сел в автомобиль. Флёр пошла на восток, к остановке автобуса, а машина его двинулась к западу, и он не видел, как дочь остановилась, дала ему отъехать и повернула обратно, к дому Джун.